Гипервентиляция теперь почти не помогала. Еще погружаясь вниз, Ведун чувствовал удушье, Сил были на исходе. Зато дверь в коморку он уже открыл. Оставалось только заглянуть внутрь и обнаружить, что никакого сундука справа нет. Но во время крушения в помещении все перевернулось вверх дном. Сундуки, ковры, посуда, бочонки оказались свалены в одну большую кучу. Видимость на глубине была где-то на две вытянутые руки. Олег различил какую-то рукоять, ухватил, рванул, она не поддалась, бросил устремился наверх, жадно заглотил воздух. Ну, как там, колдун, нашел? — Закричал с берега любовод тебя вы сюда, буркнул себе под нос Середин, сил кричать в голос не осталось. Однако и возвращаться с пустыми руками тоже было бы обидно. Ладно, последний раз. он снова метнулся в глубину, ухватил идущую с берега веревку, двумя движениями распустил узел. Хорошо, наскоро вязал, дернулся в дверь хибарки. Проделал конец под найденную рукоять, опять затянул на удавку, толкнулся ногами, устремляясь наверх. — "Ну, чего?" опять закричал купец. "Тяни!" прокрипел Олег. Однако любо ввод рас ухватился за свой конец веревки, потянул, перехватил поудобнее, поднатужился. Сын русалки был настоящим новгородским удальцом, рослый, плечистый. Ничего удивительного, что веревка пошла и сундук вылез на песок практически одновременно с ведном. "Не тот", разочарованно покачал головой купец. "В этом рухнет моя лежала всякая. Ныне мыслью попортилась, столько дён то в воде". В Следующий раз порядок на вожди, прежде чем тонуть. В середин поднялся выше на берег и упал на траву. Или сундуки к полу приворачивай, но да ты бы хоть костер запалил, Продрог я что-то. А это дело недолго, я, похлопал по крышке сундука Любовод. Дрова приготовлены, осталось только мы искру с бересту высечь. Ну так и высеки. А ты больше не поплывешь, друже. Коли русалки не появятся, — мотнул головой ведун. То на сегодня хватит. Мне только утонуть, как кутёнку не хватает. Однако день тянулся неспеша, а ласковое тепло гоня заваренные в кожаной фляге листья брусники да две горсти лисичек Ввернули ведуну силы намного быстрее, нежели тот ожидал. Под настроение Олег взял конец веревки в зубы, оставив второй в руках купца, доплыл до пляшущего на течении сука, Нырнул к каморке, торопливо пошарил рукой среди груд вещей. Нашел окованный угол какого-то сундуков, скользнул ладонью по боковой стенке, Продел веревку под нащупанную рукоять. Сдерживаясь из последних сил, затянул утянул, петнулса наверх и механул дорого. Тяни! Ебеть, к тому времени, пока он добрался до песка, новгородец успел подтянуть сюда же добрыто добро. И опять разочарованным вздохнул. Не то, друже, инструмент этот плотницкий. Бладью подлатать, коли беда такая случится. Любов откинул крышку, опрокинул сундук, выливая воду, и на землю вывалились стамески, киянки, молоток, гвозди, Желтые с белыми пятнами комья смолы, рубанок, долото, полотна для пилы. Пацошики надобно глядишь изгодится из ша Опять же о рукояти мастера и так вымачивать изредка советуют, А железо оно быстро не сгниет. Ладно, попробуй еще. Бедун опять взял конец и выплыл на стремнину. Нырнул знакомым путем, направляясь в хозяйскую коморку. Здесь его ждал неприятный сюрприз. В самой Сама перед ней... В воде висела белая муть. Как будто вытаскиваемый ему сундуком мешок с мукой разорвал или с манкой, или еще с чем. Ну, к счастью, Олег Рыбы не был, и этой гадостью не дышал. Он сунулся внутрь, разыскивая нужный сундук на ощупь, но ничего не добился. Рванул назад на поверхность, перевел дух. Болели плечи. Гудела голова. Кожа казалась какой-то рыхлой, словно размокшая галина. теперь понятно, от чего ныряльщики за жемчугом дольше тридцати не живут. Серединно резко вздохнул, опять ушел в глубину. Заплыл в коморку каморку, немудростью и немудро, стуя, лукаво принялся выбрасывать все подряд за дверь. Чего теперь беречь-то? Воздух быстро кончился. Видун вынырнул, отдышался, снова ушёл вниз, опять наверх. Сундук удалось нащупать только после шестого погружения. С огромным облегчением Олег зацепил рукоять на его крышке веревкой, завязал, выскочил наверх и махнул рукой. Тени На этот раз Любовод успел вытянуть добычу куда раньше, нежели его сотоварищ добрался до суши. С нежностью погладил крышку. Он самый хороший мой, казна купеческая. Новгородец поковырял замок, откинул крышку, громко выругался и опрокинул свое сокровище рядом с плотницким инструментом. На песок хлынул сизый чернильный поток. Видать, и письменные припасы у хозяина вытекали, и драгоценные грамоты, списки растеклись по пол к воде свитки и пергаменты, любо ввод и не пытался остановить. Понял, что спасать уже нечего, но он перегнулся через верх сундука, пошарил рукой в оставшемся на месте содержимом, Извлек продолговатый зеленый камень «Вот он, нашелся!» купец отбежал к реке тщательно прополоскал каменный осколок сунул его за пазуху теперь ич не пропадет!» любовы отглянулся на олега лежащего без сил на траве и окликнул цыгал друже нашел я подарок русалочий Меня сегодня больше не контовать. Прошептал Середин. Почему, когда по два-три часа купаешься, то совсем не устаешь, А за час работы в той же воде трупом себя чувствовать начинаешь. Устал, друже? подошел ближе купец. Не так громко. У меня голова как колокол. Каждое слово раз десять по черепушке из стороны в сторону отскакивает. «Нашел я камень русалочий, шепотом повторил Любовод: И зеркало чудное, что для любой своей подложил. О, драгоценное же сокровище! На вес золота цену спросить, так и то продешевеешь. Олег промолчал. Зеркала, они же на меди сделаны. Ласково напомнил купец и нервно подергал себя за бородку. Что, медью вывадя речной за десяток дней ты сделается? Вопять же, каждый в тряпицу завёрнута, стало быть, не поцарапается, не попортится по глупому. а, колдун. Середин продолжал молчать, уронив голову на ладони. Любовод не довольный хмыкнул, почесал в затылке, вкратчиво продолжил: "А я и уложил их удобненько вдоль борту, ну, промеж ребер корабельных, дабы на глаза никому зря не попадались. А доставить при нужде в раз можно было. А сам ты и туда сплавать не хочешь?" Олег перевернулся и сел опиршись на руки. "Да я бы сплавал, друже. Да неопытен в всем искусстве. Сам ведаешь, берегли меня от воды, Коли с матерью надобно встретиться, то она выручает, а самому плавать боязно, не умею." Селиден опять не ответил, но на этот раз совсем по другой причине. Взгляд его упал на сокнующие инструменты на бронзовые гвозди непривычного квадратного сечения и молоток. И в памяти шелохнулся один из заговоров, которые Ворон почему-то называл новомодными. Но хотя теперь понятно было почему. Что его учителю какие-то триста-четыреста лет ветер. Да я же не о себе о дом забочусь. Вдруг возмутился Любовод. Забыл, друже, что компаньон ты мой, сотоварищ, и товар весь этот на наше общее серебро поменян. Сегодня спасешь, что хоть джуркала увести надо. На. Ну уже, колдун, ну ты чего? Ничто серебро свое вернуть не хочешь? А? Оглянулся на него Ведун, отмахнулся: "Не, сегодня не полезу. Все, устал." И голова от гипервентиляции гудит. А не, что я тебя гоню? С видимым облегчением хмыкнул Новгородвец. Подыхай, дружа, будут тайся мики ещё грибов принесет. Запечем на углях. Жалко соль из мешочка всю вымыла и перец тоже. Ну да потом насолимся, а что нам ныне дни-то считать? Да тем более, да и менее уже ничто не поменяешь. Как жерколаду будем, так и тронемся. За них сам пять, сам десять прибыток все едино выйдет. По миру с Сидором тощим не пойдем. Влади само собой жалко. Да товары в тюмаках всё едино дороже. То ли и спасти, то ладно. Суденышек с таким прибытком пару новых купим, и на хлеб с маслом останется. Как мыслишь, Колдун? удачу еще раз в деле торговом. попытаешь? — Ты сперва с этим управься, — Не выдержал Середин. Зеркала медные, тяжелые, А в трюме их штук тридцать, коли не более. Как потащим? Ай, что тащить? На плоткеньем река сама довезёт. А доплате их, как доставить? — А я уже придумал. Похвастался купец: сундуки с унем, руглять гнилую повыкидываем, а зеркала положим. Коли только до половины загрузить, не хуже лодки сундуки поплывут. Только поспевать за ними, да подправляй, чтобы на берег не выкинуло. Проще два бревна кинуть, связать, до да самим сверху сести и сундуки поставить. И то верно." блеснул руками любовод. А поберёвал кто у нас ныне в достатке только чего и не связать ах и умён ты колдун ох хитер!